Глава десятая Сначала был как Коктебель, после Судак, теперь очередь дошла до Феодосии. Для обычного человека перемены были почти незаметными. Сменились вывески на паре кабаков и борделей, лица вышибал, может быть, стали чуть более наглыми, но для тех кто знал, что искать, все было очевидно. Территорию разделили заново, сделали все тихо, без лишнего шума и крови. Именно так работал старший, и именно поэтому он посылал в новые города таких людей, как Иван-багун. Ивана в узких кругах знали как человека, который решает проблемы. Особенно хорош он был, когда их нужно решить тихо. Без стрельбы, без трупов на первых полосах газет, без лишнего внимания полиции. Он приезжал в город, изучал обстановку, находил нужных людей и через месяц-другой местные авторитеты либо работали на старшего, либо неожиданно решали, что им пора на пенсию. Его команда была подобрана под стать ему, каждый мастер своего дела». Лев был его кувалдой, которой открывались самые прочные двери. 2 метра ростом, полтора в плечах, с лицом, которое природа явно лепила в плохом настроении. Он был из тех людей, которым достаточно было просто войти в комнату, чтобы у присутствующих пропало желание спорить. Серега был полной противоположностью льва. Серый, невзрачный человек средних лет, в котором не было ничего примечательного. Он мог часами сидеть в машине напротив нужного дома и не привлечь к себе внимания. Прохожие скользили по нему взглядом и тут же забывали. Именно это делало его незаменимым для наблюдения. Серега мог найти подход к любому швейцару или официантке и всегда возвращался с нужной информацией. Катя была их цифровым богом. Хрупкая блондинка, которая выглядела как студентка филологического факультета, но при этом могла найти практически любую информацию, до которой можно было дотянуться через сеть. Они были командой, и они приехали в Феодосию работать. Значит так сказал Иван, разложив на столе съемные квартиры, распечатанные фотографии и досье. Старший дал нам карту города, точнее список людей, которые этим городом управляют. Катя потягивала кофе из бумажного стаканчика, Серега молча курила окна, а Лев с интересом рассматривал фотографии. «Начинаем с самого важного», – продолжил Иван, указывая на снимок мужчины в дорогом костюме. виктор громов «Коронер, по нашим данным, тип скользкий, жадный до денег и сговорчивый Если все правда, то это идеальный актив». «Как вон в смысле?» – поинтересовался Лев. «Прямом. Такой человек в кармане – это лучшая страховка, чем армия адвокатов. Если придется кого-то успокоить, чтобы подмять под себя очередной кабак или заставить несговорчивого бизнесмена продать нам свое дело по смешной цене...» Именно он должен будет написать в отчете «Острая сердечная недостаточность» или «Несчастный случай». Ну, или «Суицид на фоне депрессии». Иван взял фотографию и внимательно изучил лицо Громова. По слухам, у него есть долги плюс скандальная репутация. Говорят, он уже не раз закрывал глаза на подозрительные смерти за соответствующую плату. Грязно, но эффективно. Именно то, что нам нужно. «И что с ним делать будем?» Спросил Серега, стряхивая пепел в пустую банку из-под кофе. «Для начала его надо изучить. Серега, садишься ему на хвост, смотришь, с кем общается, где бывают, какие привычки. Катя, пробиваешь его финансы, связи, все, что сможешь найти. Мне нужна полная картина, прежде чем мы пойдем на контакт. «Уже через сутки стало ясно, что что-то идет не по плану». «Что-то не сходится», — доложил серёга связавшись с Иваном по защищенной линии. Иван сидел в кафе неподалеку от центра города, изучая план местных развлекательных заведений, когда ему позвонили. «В каком смысле не сходится?» «По имеющимся данным, Громов должен был быть опустившимся аристократом, который прожигает остатки состояния, верно? Зависает по кабакам, тратит деньги на выпивку и девок». «Верно». «Так вот, объект, за которым я наблюдаю, совсем другой. Собранный, и резкий. Вечером уезжает из офиса прямо домой. Никаких кабаков. И что самое странное, он не один». Иван нахмурился. «Что значит «не один»?» С ним живут две женщины. Я три дня наблюдаю, и они ни разу от него не отходили дальше, чем на пару сотен метров. Куда он, туда они. На работу, в магазин, даже когда он вечером на час выходил в сад подышать воздухом. Они обязательно были где-то рядом. Возможно, это служанки или охрана? Не похоже. Они ведут себя как равные. Вчера видел, как они втроем ужинали в ресторане. «Не как хозяин со слугами, а как... а э, семья». Это было странно. Иван попросил Серегу прислать фотографии. Через полчаса Катя пробила обоих женщин по всем доступным базам. «Лидия Морозова и Алиса Бенуа», — доложила она Ивану по телефону. «И это очень интересно». «В каком смысле?» «В том смысле, что они обе дочери людей, которых Громов пустил по миру». «Лидия Морозова, вдова его бывшего ассистента, Артура Медведева. Помнишь дело двухлетней давности? Медведев погиб при невыясненных обстоятельствах, а его молодая жена осталась без средств к существованию». «А вторая?» «Алиса Бенуан. Ее отец владел небольшой судоремонтной верфью. Год назад разорился и покончил с собой. По слухам, к его разорению снова приложил руку Громов». «Иван откинулся в кресле». «Это не укладывалось ни в какую схему». «Заложницы», — предположил он. «Не похоже. Я проверил их банковские счета. На прошлой неделе им обеим перечисляли зарплату. Они числятся его сотрудницами с недавних пор». «Любовницы?» «Может быть. Но тогда зачем их две? И почему он их не прячет? Они появляются с ним на публике и ездят в рестораны». «Жертвы стокгольмского синдрома?» «Тоже не похоже. Я видел записи с камер наблюдения такого центра. Они общаются между собой естественно, смеются, спорят, не ведут себя так запуганные люди». Громов становился непредсказуемым, а Иван ненавидел непредсказуемость. Непредсказуемые люди совершали неожиданные поступки, а это могло сорвать всю операцию. Он решил действовать напрямую. К тому же Громов облегчил ему задачу, направившись в клуб. Клуб «Эйфория» был именно тем местом, где можно было подойти к человеку и завести непринужденную беседу, не привлекая лишнего внимания. Шум, музыка, поломрак — идеальные условия для первого контакта. Иван прибыл туда в десять вечера, когда заведение было в самом разгаре. Дешевые понты, потные тела на танцполе, разбавленный алкоголь по завышенным ценам. Обычная пятничная ночь. Громово он нашел быстро. Тот стоял у бара с темноволосой женщиной в облегающем черном платье. Катя уже успела пробить и ее. Лизавета Романова, его ассистентка и, судя по всему, любовница. Иван некоторое время наблюдал. Громов выглядел расслабленным. Они с девушкой о чем-то разговаривали, смеялись. Обычная парочка на отдыхе. Но когда они вышли на танцпол, Иван увидел его настоящее лицо. Громов двигался уверенно, но при этом его взгляд постоянно сканировал окружающее пространство. Он замечал, кто подходит к ним слишком близко, отслеживал, не фотографирует ли их кто-то. Даже развлекаясь, он оставался на чеку, словно опасался чего-то. Две женщины, которые жили с ним, тоже были здесь. Они танцевали неподалеку, но Иван видел, как они периодически посматривают в его сторону. Охрана или что-то еще? Когда Громов с любовницей отошли к бару, Иван решил, что время пришло. «Ты же Громов, верно?» Он подошел, стараясь перекричать музыку и изобразить дружелюбную улыбку. Коронер медленно повернулся, и Иван сразу понял. Это не тот человек, которого он ожидал увидеть. В глазах Громова не было ни страха, ни подобострастия, ни даже удивления. Только холодный оценивающий взгляд хищника, которому в клетку зашел чужак. «Верно», — ответил Громов ровным тоном. «Отлично!» — Иван хлопнул его по плечу, пытаясь создать видимость дружеского общения. «Пойдем побазарим, у меня к тебе деловое предложение!» Громов мягко, но решительно отвел его руку от своего плеча. В этом движении не было агрессии, холодная уверенность в себе. «Извините, но сейчас не время, ни место для деловых предложений». Сказал он вежливо, но с такой интонацией, что любому нормальному человеку стало бы ясно. Разговор окончен. Но Иван был не из тех, кто сдается с первой попытки. «Ну ладно, братан, всего пар минут!» Он попытался наклониться ближе. «Базар серьезный, за мной стоят важные люди. Дело того стоит, поверь!» Он понизил голос, наклонившись к самому уху Громова. «Я не хер собачий какой-то. Меня послали конкретные люди, которые тут скоро много будут чего решать. Смекаешь?» «Нет», — ответил Громов, не меняя тона. «И знаете что? Мне абсолютно не интересно кто бы за вами не стоял». Он развернулся к бару, демонстративно игнорируя Ивана. Кровь ударила в виски. «Его, Ивана-багуна, человека, которого знали и уважали на всех, юбэкат!» Только что отшили, словно маленького назойливого попрошайку. «Эй, ты чё творишь?» Иван схватил Громова за рукав, пытаясь привлечь его внимание. «Я же по-человечески говорю с тобой». Девушка, стоящая рядом, напряглась. Иван почувствовал, как изменилась атмосфера вокруг них. Несколько посетителей обратили внимание на назревающий конфликт. В углу зала он заметил двоих крепких парней, которые уже собирались направиться в их сторону. «Уберите руку», — сказал Громов тихо, но так, что каждое слово прозвучало отчетливо, несмотря на грохочущую музыку. «Последний раз говорю». Что-то в его голосе заставило Ивана отступить. Не страх, он давно разучился бояться. Но инстинкт, выработанный годами работы с опасными людьми, подсказывал «этот человек не блефует». Иван убрал руку, но все еще не сдавался. «Ты пожалеешь, что не выслушал». Он ткнул пальцем в сторону Громова. «Сомневаюсь». Отрезал тот и повернулся к бармену. Разговор был окончен. Иван постоял еще несколько секунд, борясь с желанием врезать этому наглецу, но потом все же развернулся и пошел к выходу. Драка в клубе привлекла бы ненужное внимание, а старший был очень конкретен. Никакого шума. Прямой контакт провалился, бросил Иван, садясь в машину, где его ждали Лев и Серега. Он не идет на разговор, считает себя хозяином положения. Серега завел двигатель, но не тронулся с места, ожидая указаний. «Может, в подворотне с ним поговорить», — предложил лев, хрустнув костяшками пальцев. «Язык быстро развяжется, когда пару ребер сломаешь». «Не наш метод», — отрезал Иван. Старший сказал тихо. «Значит, будем действовать тоньше». Он достал телефон и набрал номер Кати. «Дай мне все по его любовнице. Где живет, с кем общается, какие у нее привычки?» «Уже собираю», — ответила Катя. «Через полчаса будет полный отчет». «Отлично». Иван повернулся к Сереге. «Поехали за ними. Посмотрим, куда они направляются». Серега плавно вывел машину на дорогу. Впереди в нескольких десятках метров медленно катил черный седан премиального класса с Громовым и его девушкой. За ним, держа небольшую дистанцию, следовал личный автомобиль корнера «Имперор», за рулем которого сидела одна из тех женщин, рыжая. Вторая устроилась на пассажирском сиденье «Что за цирк?» — пробормотал Иван, наблюдая за этим странным кортежем. «Не знаю», — ответил Серега, не отрывая взгляда от дороги. «Бабы не отстают ни на метр». «Может, он их обеих трахает?» — умыкнул Лев с заднего сиденья А это из клуба ревнует, вот и караулит его, чтобы не сбежал к конкуренткам. «Слишком сложно», — покачал головой Иван. «И глупо. Эти женщины его ненавидеть должны, если верить нашим данным. Что-то тут не так». Кортеж направился в сторону его особняка на окраине города. Серега припарковался на соседней улице в тени старых кипарисов. Оттуда хорошо просматривались ворота. Они ждали. Час, два, три. Иван уже начал думать, что девица останется у Громова до утра. Но в четыре двадцать массивные ворота особняка медленно отворились. Из них вышла женская фигура в черном платье. «Она», — коротко сказал Серега. Иван присмотрелся. Лизавета шла быстрым шагом по пустынной улице, и даже в тусклом свете уличных фонарей было видно, что она плачет. Плечи вздрагивали, а на то и дело вытирало лицо рукой. «Идеально», — пробормотал он. «Они поссорились. Никто не обратит внимания на то, что она пропала. Подумают, просто ушла из дома после скандала и решила остыть». Серега завел мотор. Их неприметная лада медленно выехала из-за угла и покатила параллельно идущей девушке, держась на безопасном расстоянии. — Куда идет? — спросил Иван. — К остановке, похоже. Наверное, хочет поймать ночное такси. Лизавета действительно направлялась к остановке в конце улицы. Там горел одинокий фонарь и стояла облезлая будка с расписанием... «Но ни одного, даже самого отчаявшегося таксиста не нашлось». «Сейчас или никогда», — сказал Иван. «Лев, действуй!» Они подъехали ближе. елизавета стояла спиной к дороге, всхлипывая и пытаясь вызвать такси через приложение в телефоне. «Идеальная мишень!» «Быстро и тихо!» — напомнил Иван. Лев кивнул. Фургон остановился прямо у остановке. Лев вышел, словно пассажир, который хочет спросить дорогу, сделал несколько спокойных шагов к девушке, и через секунду Лизавета уже исчезла со освещенной остановки. Ни крика, ни шума, профессионально и эффективно. Через несколько секунд он уже закидывал ее в багажное отделение фургона. «Спит, как молоденец», — сообщил он, захлапывая дверь. «Минут на сорок хватит». Иван достал из ее сумочки телефон, быстро осмотрел содержимое. Ключи от квартиры, косметика, немного наличных, ничего особенного. «Куда везем?» – спросил Серёга заводя мотор. «На склад. Катя уже все подготовила». Они выехали из спального района и направились к промышленной окраине города, где среди заброшенных цехов и складов можно было спокойно работать, не привлекая внимания. «А что дальше?» – поинтересовался Лев. «Сразу звонить будем». «Не сразу», – покачал головой Иван. «Дадим ему время понервничать. Пусть сначала поймет, что она пропала. Попробует ее найти и позвонит. А когда окончательно начнет паниковать, вот тогда и выйдем на связь». Он посмотрел на часы. «Без пятнадцати пять». К вечеру Громов уже точно поймет, что что-то не так елизавета не появится на работе, не будет отвечать на звонки. Вот тогда и настанет время для серьезного разговора. Теперь у нас есть рычаг давления на неуправляемого коронера», пробормотал Иван с удовлетворением. И только ближе к вечеру он, помариновав Громова в ожидании, решил ему перезвонить и сказал те самые слова. «Твоя тёлка у нас!» пу пу Я ж брови поднял. Что значит «пу-пу-пу»? Еще таким тоном, будто добра ждать не стоит от слова совсем. О чем ты хотел сказать? Уточнил я у оккультного букваря. «О магической связи между тобой и девицами». В голосе гримуара послышалось нечто отдаленно напоминающее вздох подселенец, но я не знаю не больше твоего». «Я нахмурился. То есть, как это не знаешь? Ты же вроде как энциклопедия всех оккультных знаний. Именно из-за тебя случилось то, что случилось». «Не самое корректное утверждение», парировал гримуар. «Я дал Громову и девушкам возможность видеть и влиять на психелию. «А вот сращивание душ...» «Нет, это не моя специфика. Могу лишь сказать, что это совершенно иная ветошь магии». «Какая именно?» «Эльфийская», — после паузы произнес букварь. «Это очень редкое явление». «Я за все время своего существования слышал описание подобного лишь пару раз и то украдкой». «Я откинулся на спинку кресла, чувствуя разочарование. Значит, ты мне помочь не можешь?» «С сожалению, нет. Если кто-то и способен подсказать, как разорвать эту связь, то только эльфийские волшебники». «Но найти их, а тем более уговорить помочь». Гримор замолчал, и в этом молчании было больше смысла, чем в любых словах. «В империи есть эльфы, есть ведуны и маги. Надо будет найти такого». «Ну, голубчик, тогда тебе путь привек в столицу». «Сомневаюсь, что здесь или где-то еще ты сможешь найти того, кто тебе поможет». «Ясно», — проворчал я и встал с кресла, подошел к окну. За стеклом чернела ночь, изредка прорезаемая светом редких фонарей. «Где-то там, в этой темноте, сидела связанная елизавета И завтра мне предстояло идти к тем, кто ее похитил практически с пустыми руками. «Ладно», — сказал я, возвращаясь к тумбочке. «Раз с этим ничего нельзя сделать, то займемся тем, что можно. Как правильно тренировать виденье душ? Следующий час я провел в попытках научиться включать и выключать странную способность по собственному желанию». Это было гораздо сложнее, чем казалось, словно пытаться поднять тяжеленную штангу теми мышцами, о которых не подозревал. К концу тренировки голова раскалывалась от напряжения, а в глазах плясали цветные пятна. Но какой-то прогресс был. Я научился удерживать взгляд на несколько секунд дольше, чем раньше. неплохо для первого раза», — отметил гримуар. «Завтра продолжишь». «Если я доживу до завтра», — мрачно пробормотал я, падая на кровать. Я заснул мертвым сном. Проснулся я рывком, подскочив на кровати. Сердце колотилось, как бешеная футболка промокла от пота. Я не помнил, что мне приснилось, но что-то такое, что заставило подскочить, как у жаленого». Я встал с кровати, принял холодный душ, пытаясь прогнать остатки сонливости и оделся в спортивную форму. Мне нужно было подвигаться, размяться и привести мысли в порядок. Выйдя в сад, я глубоко вздохнул утренний воздух. Было свежо, прохладно, где-то щебетали проснувшиеся птицы, а с моря доносился едва уловимый запах соли. Я начал с простой разминки. Наклоны, приседания, отжимания от скамейки. Затем перешел к более интенсивным упражнениям. Мышцы приятно ныли, кровь разгонялась по венам. Краем глаза я заметил движение в одном из окон первого этажа. Обернувшись, увидел Лидию. Она стояла в окна своей комнаты и наблюдала за мной. На лице ее было удивление. Наши взгляды встретились. Я чуть кивнул ей. Она кивнула в ответ и отошла от окна. «Интересно, что ее так удивило? То, что я делаю зарядку? Или то, что выгляжу как обычный человек, а не как монстр из ее кошмаров?» Закончив упражнение, я вернулся в дом. На кухне уже пахло кофе и жарилось что-то на сковороде. «Доброе утро!» — поприветствовала меня Алиса, не отрываясь от плиты. «Утро!» — ответил я, наливая себе кофе. «Рано встал», — заметила вошедшая Лидия. Она была уже одета, волосы аккуратно уложены. «И зарядкой занимаешься». Решил плотно взяться за то, чтобы привести себя в форму перед дуэлью. «Можно сказать и так», — ответил я, отпивая горячий кофе. Она села за стол напротив. «А планы на сегодня какие? Кроме вечернего мероприятия». Я посмотрел на лидию в ее взгляде читалось беспокойство, которое она пыталась скрыть за маской равнодушия. «Поработаю немного, наведу кое-какие справки». «И что потом?» – не выдержала Алиса, поставив передо мной тарелку с омлетом. «Ты же не собираешься туда один идти?» «Пока не знаю», – честно ответил я. «Но что-то придумаю». Мы позавтракали в молчании. Девушки явно нервничали, но старались этого не показывать, а я обдумывал план действий. После завтрака я поднялся к себе и набрал номер Корнея. «Доброе утро!» — раздался в трубке бодрый голос Инквизитора. «Чего надо б «Корней, мне нужна информация». «О как! А о чем на этот раз?» В его голосе снова послышалась та приятельская насмешка, которая возникает только у близких товарищей, когда один подкалывает абсолютно беззлобно второго, просто потому что может себе это позволить. «У тебя есть знакомые в ЧВК империи?» в Трубке повисла пауза. «А зачем тебе это?» Осторожно спросил Корней. «Потом объясню, есть или нет?» «Есть один». «Он мне кое-чем обязан, так что к нему можно обратиться». «Отлично. И второй вопрос. Слышал ли ты, чтобы кто-то серьезно точил на меня зуб? Ну, кроме Орлова, естественно». «Ммм...» mm. Корней задумался. «Нет, вроде как только этот пьяница решился на дуэль. А что, появились проблемы?» «Появились, и серьезные. Можешь узнать контакты счета?» «Могу, но, Виктор, мне не нравятся твои вопросы». Что случилось? Скоро все расскажу. Просто достань мне этот контакт, хорошо? Ладно, дам тебе знать через час-два. Пока Корней занимался своими делами, я сел за компьютер и принялся изучать информацию о щите Империи в сети. У них был вполне официальный сайт с профессиональным дизайном. Щит Империи позиционировал себя как элитная частная военная компания, предоставляющая услуги охраны особо важных объектов, сопровождение VIP-персон и решение деликатных вопросов. На сайте даже был раздел вакансии, где компания приглашала на службу бывших военных и сотрудников спецслужб. Требования были строгими: безупречная репутация, опыт боевых действий, отличная физическая форма. «Готовность к командировкам в горячие точки». «Естественно, что из номеров были только горячие линии отдела кадров и почта, куда предлагали сбросить резюме». «Меня удивило, что такая организация работает абсолютно легально. В моем прошлом мире ЧВК существовали в серой зоне, балансируя на грани законности». Здесь же «Щит Империи» имел все необходимые лицензии и даже выполнял государственные контракты. Об этом свидетельствовали отсканированные удостоверения с регистрационными имперскими печатями и номерами. Хотя то, насколько эти удостоверения и разрешения были настоящими, сразу не понять, но у меня на проверку не было времени. В разделе компании говорилось, что они работают по всей империи, имеют филиалы в крупных городах и штат более трех тысяч человек. Серьезная контора. Телефон зазвонил через 20 минут. «Достал», — сообщил Корней без предисловий. «Записывай номер». Я записал ровно 11 цифр на листочке. «Это кто?» «Один из руководителей местного филиала. Набирай и сразу же представляйся по фамилии. Так мы условились. Он будет знать, от кого звонок». «Спасибо, Корней. Я тебе должен». «Еще как должен. И обещаешь потом все рассказать?» «Обещаю. Я положил трубку и некоторое время смотрел на записанные цифры. Это был риск. Я мог нарваться на отказ, но другого выхода у меня не было». Набрав номер, я приложил телефон к уху. Прозвучало три коротких гудка, а затем, по возникшей тишине, стало ясно, что трубку подняли. «Громов!» — сказал я, следуя инструкции Корнея. «Слушаю!» — раздался в ответ спокойный мужской голос.